Это с непривычки. Игра есть игра, какова бы она ни была. Человек равно привыкает и к тайным проискам, и к открытой опасности. Тише. Сколько пробило склянок? Шесть или семь? Семь. Люди еще спят. В свой час они проснутся, как по команде. Хорошо, я испугался, не упустили ли мы время. Да, Уэлдер, я люблю опасность. Она не позволяет угаснуть душевным силам и дает выход лучшим сторонам человеческой натуры. Вините в этом необузданность моих страстей, но даже противные ветры таят для меня наслаждение. А штиль? Штили милы для мягких натур, они не требуют борьбы. Стихиями нельзя повелевать, но зато с ними можно сражаться. Неужели вы принялись за трудное ремесло ваше? Ваши? Я мог бы сказать наши, так как теперь и сам стал пиратом. «Но вы еще новичок», — продолжал корсар мысль которого уже ушла дальше, «и я безмерно счастлив быть вашим духовным отцом». «Вы, мастер, говорите обиниками, не касаясь главного, и, надеюсь, окажетесь способным учеником, но не кающимся грешником». «Это неизвестно. У всех есть минуты слабости, когда мы видим жизнь такой, как она описана в книгах, и чувствуем себя грешниками там, где должно наслаждаться. Я ловил вас...» Как рыбак вываживает форель? Я знал, что могу ошибиться, но, в общем, вы оказались мне верны, хотя впредь мне не хотелось бы, чтобы вы отгоняли дичь от моих сетей. Когда и как я это делал? Вы же сами сказали, что вы прекрасно управляли королевской Каролиной, и она потерпела крушение по воле неба. Нет, речь идет о более благородной добыче, а не о той, которую может закогтить любой ястреб. Неужели вы столь ненавидите женщин, что готовы запугать благородную даму и прелестную девушку, лишь бы помешать им наслаждаться вашим обществом? Разве желание спасти женщин от страшной участи, что угрожало им сегодня, предательство? Ведь пока власть в ваших руках, надеюсь, ничто не грозит им обеим, даже той, что так прекрасно. Глянусь небом, Уэлдер, вы правы, злодейская рука не коснется прелестного ребенка. «Скорее я собственной рукой брошу спичку в пороховой погреб, и она взлетит на небеса такой же чистой и светлой, как была оттуда послана к нам». Наш герой жадно внимал этим речам, хотя ему не очень-то понравилось, что корсар выразил свои благородные мысли чересчур восторженным языком. «Как вы узнали о моем желании помочь им?» — спросил он после некоторого молчания, которое оба они не спешили нарушить. «Вы сразу выдали себя». Стоило мне услышать ваши речи, как все стало ясно. «Услышать? Значит, я вам признался, сам того не замечая?» Корсар промолчал, и лишь улыбка его дала понять собеседнику, что тот стал жертвой дерзкой и успешной мистификации, что старый матрос Боб Бланд был никто иной, как он сам, собственной персоной. Вот чем объяснялось поведение Джорама и непонятное исчезновение Ялика. Уайлдер понял, что попал в искусно расставленные сети и встревожился. Раздосадованный тем, что его так ловко провели, он некоторое время молча шагал взад и вперед по палубе. «Признаюсь, вы меня перехитрили», — сказал он наконец, «и отныне преклоняюсь перед вами, как перед мастером, у которого можно кое-что перенять, но превзойти которого нельзя». Но кто бы ни был старый матрос, хозяин торжавого якоря, надеюсь, оставался самим забое Славный Джорджором. Полезный человек для моряка, попавшего в беду, верно? А как вам понравился Ньюпортский боцман? Это тоже ваш агент. Только на один раз. Таким мерзавцам я не верю ни на грош. Но вы ничего не слышали. Кажется, в море упал канат. Совершенно верно. Сейчас вы убедитесь, что я не спускаю глаз наших беспокойных джентльменов. Корсар прервал разговор, который начинал всерьез интересовать Уайлдера. Легкими шагами подошел к корме и, опершись о перила, сделал вид, что любуется морем. Уайлдер остановился рядом со своим командиром и слуха его коснулся тихий шорох, похожий на скрип потревоженных канатов. И вскоре помощнику еще раз пришлось убедиться, насколько предводитель превосходит в хитрости его самого и всю остальную команду. За кормой... Держась за канаты и цепляясь за каждый выступ, с большим трудом и осторожностью двигался человек. Вскоре он уже висел на веревочной лестнице, стараясь разгадать, который из двоих наблюдающих за его передвижением людей ему нужен. — Это ты, Дэвис? — спросил корсар полушепотом, и, желая привлечь внимание, Уайлдер слегка тронул его за плечо. — Ты пробрался незамеченным? — Будьте спокойны, Ваша честь. Я перелез через переборку в каюте и выбрался сквозь иллюминатор. Вахтенные спят, как убитые, словно их вахта в кубрике. Хорошо, какие новости? Господи, Ваша честь, можете послать их в церковь? И самый отъявленный морской волк не посмеет сказать, что он забыл молитвы. Значит, их настроение улучшилось? Конечно, сэр. Лишь двое-трое все еще сеют смуту, но они не доверяют друг другу. Ваша честь всегда умеет их пронять, и им никогда вас не одолеть. — Это единственный способ справиться с мутьянами, — пробормотал Корсар так тихо, чтобы его слышал один Уайлдер. — Будь они чуть почестнее, это было бы куда опасней, а так их губит собственная подлость. — А какое впечатление произвела моя мягкость? Верно ли я поступил или следовало кое-кого наказать? — Так лучше, сэр. Люди знают, что у вас хорошая память, и поговаривают, что теперь надо держать ухо востро, чтобы новыми проступками не увеличить тот счет, который вы и так не забудете. Как всегда, немного задет начальник полубака, на этот раз чуть больше, чем обычно, потому что негр свалил его с ног. Опасный негодяй. Когда-нибудь я с ним еще посчитаюсь. Его бы хорошо перевести на шлюпки, сэр. Команде без него было бы лучше». «Ладно, ладно, хватит о нем», — нетерпеливо прервал Корсар, как будто ему не хотелось, чтобы новый товарищ сразу слишком глубоко постиг все тайные пружины его правления. «Я им займусь. Если не ошибаюсь, ты сегодня перестарался, парень, и слишком лез вперед во время утренних беспорядков». «Надеюсь, ваша честь помнит, что команде было приказано начать потеху. Да и что тут такого, если смыли пудру с одного-двух солдат?» «Да, но тебя не остановило вмешательство офицера». «Берегись, как бы твоя чересчур естественная игра не вызвала заслуженные аплодисменты!» Матрос обещал исправиться и быть осторожнее. Затем он исчез, получив в награду золотой и наставление вернуться в кубрик незамеченным. А Корсар с Уайлдером опять стали прохаживаться по мостику, предварительно удостоверившись, что их не подслушивают. Снова наступило долгое и глубокое молчание. «На таком судне...» — возобновил разговор Корсар. — Хорошие уши также необходимы, как смелое сердце. Негодяи в кубрике не должны вкушать от древа познания, иначе нам, обитателям кают, не сдобровать. — Опасно наше ремесло, — заметил его собеседник, невольно выдавая свои затаенные мысли. Прежде чем ответить, Карсар долго шагал взад и вперед по палубе, Потом он заговорил так тихо и мягко, словно это были увещевания заботливого друга, а не советы человека, издавна связавшего свою судьбу с грубыми необузданными пиратами. «Вы только начинаете жить, мистер Уайлдер», — сказал он. «У вас есть время выбрать себе дорогу. Вам не пришлось участвовать в том, что люди называют нарушением закона. Еще не поздно решить, что вы никогда не станете это делать. Может быть, я эгоистичен в своем желании привлечь вас на свою сторону, но испытайте меня» и вы убедитесь, что собственные интересы при всем моем эгоизме не заполняют все мое существо целиком. Одно ваше слово, и вы свободны. Не останется никакого следа вашего пребывания на моем судне. Там, за полоской угасающего света, совсем недалеко лежит земля. Завтра, еще до заката, вы можете ступить на эту землю. Почему я один, а не мы оба? Если жизнь вне закона не для меня, то она и не для вас. «Если бы я смел надеяться...» «Что вы хотите сказать?» — спокойно спросил корсар после краткого молчания, поняв, что его собеседник не лишается продолжать. «Говорите смело, вас слушает друг. Калита, то позвольте мне как другу открыть вам свою душу? Вы сказали, что там на западе лежит земля. Мы оба вскормлены морем. Нам ничего не стоит спустить на воду эту шлюпку» и под покровом ночи скрыться от преследователей задолго до того, как наше бегство будет замечено. И куда же мы направим свой челн? К берегам Америки. Там мы найдем не один укромный уголок, где можно скрыться. И вы думаете, что человек, привыкший жить среди своих приспешников, как король, согласится стать нищим в чужом краю? Ну, у вас же есть золото. Разве здесь мы не полновластные хозяева? Кто осмелится нам помешать, если мы сами пожелаем отказаться от власти, которые обличены? Не пройдет и половины вахты, как мы будем уже далеко. Одни. Вы хотите, чтобы мы бежали одни? Нет, не совсем. Бесчестьем будет, если мы, мужчины, покинем женщин, оставив их в жестоких руках разбойников, от которых бежим. А не будет ли бесчестьем если мы, мужчины, покинем тех, кто слепо доверяется нам. Принять ваше предложение значит стать негодяем. Пусть я давно преступник в глазах света, но стать предателем, изменить себе, нарушить клятву – никогда. Настанет час, когда те, для кого это судно было целым миром, расстанутся. Но мы сделаем это открыто и по доброй воле, как подобает мужчинам. «Вы так и не знаете, что привело меня в Бостон, где мы встретились?» «Нет», — ответил Уайлдер тоном глубокого разочарования, ибо сладкая надежда на миг заставила биться его сердце. «Я расскажу вам. Один из преданных мне людей попался в лапы законников. Его необходимо было спасти. Я его недолюбливал, но по-своему он был честен и верен мне. Я не мог бросить его в беде, И никто, кроме меня, не сумел бы устроить его побег. Золото и хитрый план сделали свое дело. Он снова с нами и воздает хвалу славному предводителю. Неужели я пожертвую добрым именем, которое завоевал с таким риском? Вы пожертвуете добрым мнением о вас, негодяев, ради того, чтобы возвыситься в глазах тех, чье одобрение — честь для нас? Я в этом не уверен. Плохо же вы знаете человеческую натуру, если никогда не слыхивали, что человек гордится даже дурной славой, если она все-таки слава. Кроме того, я не создан для той жизни, которую ведут ваши зависимые колонисты. Стало быть, вы уроженец Англии? О, нет, сэр. Я всего лишь жалкий провинциал, скромный сателлит могущественного солнца. Вы видели мои флаги, мистер Уайлдер? Среди них не хватает только одного. О, ежели бы он существовал, этот флаг, моя гордость, моя слава, я защищал бы его кровью своего сердца. Я вас не понимаю. Вы моряк, и мне нет нужды напоминать вам, сколько славных рек изливается в море с этих берегов, сколько там широких, удобных бухт, сколько белеет парусов, управляемых людьми, впервые увидевшими свет на этих широких и мирных землях. Я знаю, как богата моя родина. Боюсь, что нет, с живостью возразил корсар. Если бы вы и вам подобные знали ей цену, то флаг, о котором я говорил, реял бы на всех морях, и жители нашей страны не отступали бы перед наемниками чужеземного короля. Не стану притворяться, что не понял вас, ибо мне уже доводилось встречать мечтателей, которые, подобно вам, верят, что это может случиться. Может. Это также неизбежно. Как то, что вечером светило опускается в океан, а вслед за ночью наступает новый день. Когда бы этот флаг развивался на мачте, никто не услыхал бы о красном корсаве. Флот его величества открыт для всех подданных. Я мог бы служить королю, Уэлдер, но быть слугою слуги для меня невыносимо. Я был воспитан, можно сказать, рожден на одном из королевских кораблей. Но как часто мне с горечью приходилось чувствовать, что мою родину от его трона отделяет океан? Подумайте только, один из командиров осмелился прибавить к имени моей родины эпитет, которым я не смею оскорбить ваш слух. Надеюсь, вы проучили мерзавца? Корсар взглянул Уайлдеру прямо в глаза и ответил с ужасной улыбкой. Ему не пришлось повторять оскорбление. Это можно было смыть только кровью и он дорого заплатил за свою наглость. «Вы дрались, как мужчины, и счастье улыбнулось оскорбленному?» «Мы дрались, сэр. Но ведь я осмелился поднять руку на уроженца священных британских островов. Этого достаточно, мистер Уайлдер. Король превратил вернейшего из своих подданных в разбойника, но горько же пришлось ему пожалеть об этом. Однако на сегодня хватит». Когда-нибудь я буду, возможно, более откровенен. Спокойной ночи. Уайлдер смотрел, как его собеседник спустился на шканцы. Теперь предоставленный своим мыслям, он должен был в одиночестве стоять в вахту, которая, казалось, ему не имела конца. Глава двадцать вторая. Эпиграф. Она в мои глаза столь неотрывно пристально смотрела, что спотыкаться стал ее язык, и не вязались между собою фразы. «Шекспир. Двенадцатая ночь». В то время как большая часть команды уже спала крепким сном, одни глаза, блестящие полные тревоги, никак не могли сомкнуться. Когда миссис Уиллис с Джертрет взошли на борт, корсар тотчас уступил им свою каюту. Сюда мы теперь и перенесемся, возобновив нашу повесть с того мгновения, когда беседа, занявшая предыдущую главу, только что началась. Нет нужды подробно описывать чувства наших путешественниц, владевшие ими после бурных событий дня. Сомнения и догадки, возникшие по этому поводу, станут ясны читателю из последующего. Мягкий и ровный свет массивной серебряной лампы, подвешенной к потолку, косо падал на черты задумчивой гувернантки и ярко освещал юное лицо ее подруги. На заднем плане, словно темная тень на картине, выделялся смутный силуэт спящей Кассандры. Наш занавес взвился над этой мирной сценой в ту самую минуту, когда воспитанница пытается прочитать в потупленном взоре наставницы ответ, который язык последний отказывается произнести. «Я говорю, любезная сударыня, что все эти драгоценные безделушки и материалы, из которых они сработаны, совершенно необычны для корабля. И что же ты из этого заключаешь?» Не знаю. Я бы хотела быть в безопасности под крышей родного дома. Да, это Бог. Молчать долей было бы неразумно. То, чему сегодня мы оказались свидетельницами, Джертрид, заронило чудовищные подозрения в мою душу. Лицо молодой девушки побелело от страха, в глазах застыл вопрос. «Мне издавна знакомы порядки на военных кораблях?» Продолжала гувернантка. Она остановилась лишь за тем, чтобы еще раз взвесить основания для своих подозрений но я нигде не наблюдала обычаев, которые с каждым часом открываю на этом судне. Каковы же ваши подозрения? Взор полной страстной материнской тревоги, брошенный в ответ, испугал бы всякого, кто более привык размышлять над порочностью человеческой натуры, нежели чистое существо, кому этот взгляд предназначался, но в душе жертвит этот взгляд вызвал лишь смутное чувство страха. «Почему вы смотрите на меня такими глазами, мать моя?» Воскликнула она, наклоняясь и умоляюще касаясь рукой плеча наставницы, как бы желая вывести ее из задумчивости. «Я все объясню. Лучше знать самое худшее, чем обречь тебя на гибель. Я не доверяю этому кораблю и никому, кто на нем плавает. Никому? Никому! На флоте Его Величества могут встретиться дурные и злонамеренные люди, но нам нечего бояться». Ведь если не боязнь бесчестья, то страх наказания будет нам защитой. Боюсь, что преступные души, собравшиеся здесь, не знают иных законов, кроме собственных страстей, и не признают власти, кроме той, что избрали себе сами. В таком случае они пираты. А они и есть пираты. Пираты? Все? Наверное, там, где один преступен, никто не уйдет от подозрения. «Но, дорогая сударыня, мы же знаем, что среди них есть один, кто, наверное, не виновен. Ведь он попал сюда вместе с нами при обстоятельствах, когда обмана быть не могло. Этого я не знаю. Подлость, столь многолика и столь разные люди оказываются под лицами. Боюсь, что в этой каюте собраны единственные, кто может полагать себя честными на этом судне». Джертрет потупила взор, и губы ее задрожали от неудержимого волнения и от какого-то чувства неизъяснимого для нее самой – «Ведь нам известно, откуда взялся наш новый знакомый», — сказала она в полголоса. «Стоит ли зря винить его, даже если подозрение ваше справедливо в отношении других?» «Пускай я несправедлива к нему, но будем предполагать худшее. Возьми себя в руки, моя дорогая, сюда идет наш юный слуга. Может быть, нам удастся что-нибудь выведать?» Миссис Уилли с красноречивым жестом предложила своей воспитаннице овладеть собой и сама быстро придала лицу выражение безмятежности, которое обмануло бы и более опытного человека, нежели мальчик, медленно спускавшийся в каюту. Джертрет отвернулась, а ее наставница заговорила с юношей мягким и счастливым голосом. — Родерик, дитя мое, — начала она, — у тебя уже глаза слепаются. Видно, ты недавно служишь на судне. — Достаточно давно, чтобы не засыпать во время вахты, — холодно отрезал мальчик. В свои годы лучше быть под крылышком заботливой матери, нежели под началом боцмана Сколько тебе лет, Родерик? Я прожил довольно, чтобы стать мудрее и лучше. Ответил он, и тень задумчивости пробежала по его лицу. Через месяц мне минет двадцать. Двадцать? Ты смеешься надо мной, Шалун. Разве я сказал двадцать, сударыня? Пятнадцать будет куда ближе к истине. Это другое дело. И сколько же лет из них ты провел в море? По правде сказать, только два года, хотя они часто кажутся мне десятью. А порой думается, что прошел всего лишь день. Ты слишком романтичен, дитя мое. Тебе нравится это ремесло воина? Воина? Конечно. Разве те, кто служит на корабле, построенном для войны, не становятся воинами? О да, безусловно, наше ремесло война. И тебе уже довелось видеть ее ужасы. С тех пор, как ты служишь, судно побывало в сражениях? Это судно? Конечно, это. Разве ты плавал на другом? Никогда. Значит, об этом судне идет речь. Много ли наградных получает экипаж? Чрезвычайно. Здесь никто не нуждается в деньгах. Значит, судно и его капитан в чести у команды? Моряк ценит судно и капитана, если жизнь у него привольная. «Да, сударыня, нам здесь перевольно живется, и среди нас многие любят и судно, и капитана. А есть ли у тебя мать или близкий друг, которому ты отдаешь заработанные деньги?» если мальчик отвечал на вопросы с таким безразличием, что, пораженная его тоном, она повернула голову и бросила быстрый взгляд на его лицо, желая прочесть его чувства. Но он стоял, словно в каком-то оцепенении, и смотрел ей прямо в глаза, ничего не выражающим взором, словно не сознавал, кого видит пред собой. «Родерик», — продолжала она осторожно, стараясь не спугнуть его малейшим намеком на странность его поведения, «расскажи мне о твоей жизни. Наверное, тебе весело здесь. Мне очень грустно. Странно, юнги обычно весельчаки. Наверное, командир через счет строк с тобой». Ответа не последовало. «Я так и знала, ваш капитан — деспот». Вы ошибаетесь, я никогда не слышал от него ни одного грубого или не ласкового слова. Значит, он добрый, ласков. Ну и счастливец же ты, Родерик. Это я счастливец, сударыни. Я, кажется, говорю ясно, счастливец. Вот да, мы все здесь очень счастливы. Что ж, это хорошо. На корабле, где царит недовольство, живется не сладко. И вы часто заходите в порты, и ты там развлекаешься на берегу. Я не стремился бы на берег, ударами, если бы хоть один человек на борту любил меня. Разве у тебя нет друзей, а мистер Уайлдер? Я слишком мало его знаю. Я никогда не видел его до тех пор... До тех пор? Пока мы не встретились в Ньюпорте? В Ньюпорте? Вы же знаете, мы оба оттуда. Вот оно что. Теперь я понимаю. Значит, твое знакомство с мистером Уайлдером началось в Ньюпорте когда судно стояло вдали от крепости? Да. Я отвозил ему приказ принять команду над бристольцем. Он лишь накануне поступил на наше судно. Так недавно? Тогда вы действительно мало знакомы. Но капитан, наверное, хорошо его знает. Люди надеются, что да, но... Что ты хотел сказать? Никто не смеет спрашивать отчета у капитана. Даже я могу только молчать. Даже ты... Воскликнула миссис Уиллис от изумления, теряя всякую сдержанность. Но мальчик был так погружен в свои мысли, что не уловил внезапной перемены. Он так мало замечал, что творится вокруг, что гувернантка без малейшего опасения тронула Джертри за руку, молча кивнув ей на его безучастную фигуру. «А как ты думаешь, Родерик?» — возобновила она свои расспросы. «Нам он тоже не станет отвечать?» Мальчик вздрогнул. На лице его появилось осмысленное выражение, и он быстро взглянул на Джертрид. «Она очень красива», — горячо ответил он. «Но пусть не слишком надеется на свою красоту. Ни одной женщине не укротить его нрав». Неужели сердце его столь очерствело? Неужели вопрос, заданный прекрасными устами, останется без ответа? «Послушайте, сударыня», — сказал он с серьезностью, столь же поразительной, как и скорбь, звучащая в его тихом голосе. За эти два года я видел больше, чем иному довелось испытать за целую жизнь. Бегите отсюда, даже если вам придется покинуть судно так же, как вы прибыли, на шлюпке, без палубы и без каюты. Здесь не место невинности и красоте. Слишком поздно. Мы уже не можем последовать твоему совету, — горестно сказала миссис Уиллис, взглянув на молчаливо сидящую Джертри. «Но расскажи нам еще что-нибудь об этом удивительном судне, ведь ты случайно попал сюда?» Мальчик потупил очи и молча кивнул головой, видимо, не желая отвечать на вопрос. «Почему дельфин оказался сегодня другого цвета, чем вчера? И почему сегодня и вчера его окраска совсем иная, чем у ничего судна, что стояло в Ньюпортской гавани?» «А почему?» — ответил мальчик с горькой, тоскливой улыбкой. Никто не может заглянуть в сокровенные уголки души того, кто один властен совершать эти перемены. О, если бы на этом судне менялась только окраска, я мог бы еще считать себя счастливым. Значит, ты несчастлив, Родерик. Не попросить ли мне капитана Хайдегера, чтобы он списал тебя на берег? Я никогда не стану служить никому другому. Ты жалуешься и тут же цепляешься за свои оковы. Я не жалуюсь. Гувернантка пристально посмотрела на него. Помолчав, она снова заговорила. И часто здесь бывают буйные ипотехи вроде той, что мы видели сегодня. Нет, вам нечего их бояться. Тот, кто подчинил их себе, умеет держать их в руках. Они служат по указу короля? Какого короля? Да, конечно, короля, который не имеет себе равных но они осмелились угрожать жизни мистера Уайлдера. Разве на королевском корабле посмели бы позволить себе такую дерзость? Взгляд, брошенный мальчиком на миссис Уиллис, показал, что ее хитрость не удалась. Родерик понял, что она только притворяется непонимающей, но прекрасно видит, куда она попала, однако он ничего не сказал. «Не кажется ли тебе, Родерик, — продолжала гувернантка, из осторожности решив переменить тему, — Не кажется ли тебе, что кор, Что капитан Хайдегер хочет высадить нас в первом же удобном порту? С тех пор, как вы здесь, мы миновали множество портов. Да, но все неудобные. А если мы дойдем до гавани, куда ему можно будет зайти? Таких здесь немного. И все же, если это случится, он разрешит нам сойти. У нас есть деньги, мы заплатим за беспокойство. Он равнодушен к деньгам. Когда не попросишь, он бросает целую горсть. Какой же ты счастливчик! За золото можно стерпеть и суровый взгляд. Никогда! — горячо воскликнул мальчик. — Будь у меня целый корабль золота, я отдал бы этот мусор за один его ласковый взгляд. Миссис Уиллис вздрогнула, пораженная и словами, и страстностью тона. Встав с места, она приблизилась к юноше и заглянула ему в лицо, освещенное ярким светом лампы. Крупная слеза выкатилась из-под длинных шелковистых ресниц и поползла по щеке, на которой под ее испытующим взглядом сквозь загар медленно пробивалась краска. Острый взгляд гувернантки скользнул вдоль фигурки мальчика и задержался на ногах маленьких и слишком изящных. На добром лице миссис Уиллис появилось непривычное для нее выражение суровой настороженности. Она выпрямилась и от всей ее фигуры повеяло холодом оскорбленного женского достоинства. «Есть ли у тебя мать, мальчик?» — спросила она строго. «Не знаю». Губы его едва шевелились, с трудом произнося слова. «Достаточно, поговорим в другой раз. Отныне каюту будет убирать Кассанда. Если ты понадобишься, я ударю в гонг». Голова Родерика упала на грудь. Он весь сжался под суровым пронизывающим взглядом и выскользнул сквозь люк. Не успел он исчезнуть, как миссис Уиллис обняла Джертрит и крепко прижала к груди удивленную растроганную девушку, как бы желая показать, сколь дорога она ей в эту тяжкую минуту. Гувернантка не успела еще разобраться в вихре чувств, втеснившихся в ее душе, как раздался легкий стук в дверь. Она ответила привычной вежливой фразой, и прежде чем обе женщины успели обменяться хоть словом, в каюту вошел корсар. Глава 23. Эпиграф «Расстроган я, как все другие люди, я создан не из камня». Шекспир Кориолан. Да, мы приняли своего гостя не очень приветливо, что вовсе не удивительно, если вспомнить содержание недавней беседы. Джертрид вся сжалась, но миссис Уиллис сохраняла полное самообладание и держалась с холодным достоинством. Лишь брошенный на вошедшего настороженный взгляд выдавал ее душевные волнения, словно она стремилась угадать причину его прихода. Лицо самого корсара было задумчиво, почти сурово. Войдя в освещенную часть каюты, он поклонился и что-то пробормотал, но так тихо и отрывисто, что слушательницы даже не разобрали слов. Мысли его витали далеко, и в рассеянности он чуть было не опустился на диван без всяких извинений, как человек, который пришел к себе, однако он вовремя спохватился, что нарушает приличие. Улыбаясь, он отвесил еще более низкий поклон, приблизился к столу и, совершенно овладев собой, выразил опасение, что визит его не совсем своевременен И поведение недостаточно учтиво. Это краткое вступление он произнес мелодичным голосом и держал себя так почтительно, словно и впрямь считал неделикатным свое вторжение в каюту судна, где был полновластным хозяином. «Прошу извинить мой приход в столь поздний час». — продолжал он. — Но после событий, которых вы были свидетелями, я, как внимательный хозяин, не могу отойти ко сну, не заверив вас снова в полной безопасности. Имею удовольствие сказать вам, что буйный пыл моих людей угас, и они мирно спят на койках, как овцы в своем клеву. — Пока рядом с нами тот, кто так искусно усмирил смутьянов, мы можем надеяться на защиту, — осторожно ответила гувернантка «Жестом приглашая его сесть. «Мы целиком полагаемся на ваше благородство и деликатность. «Я не обману этого доверия. «Во всяком случае, мятежа вам больше нечего бояться. «Надеюсь, нам не грозят и другие напасти? «Судьба наша вверена бурные вероломной стихии», — ответил он, опускаясь в кресло. «Вам это хорошо известно, и нет нужды напоминать, что мы, моряки, никогда не знаем, что ждет нас завтра». Нынче я ослабил узду, и в какой-то мере сам вызвал этот взрыв, но теперь всё уже в прошлом, как шквал или ураган, гладь океана не более спокойна сейчас, чем нрав этих негодяев. На королевских судах я часто наблюдал эти грубые забавы, но не припомню, чтобы они кончались чем-нибудь, кроме сведения старых счетов, до безобидных, хоть и нелепых матросских шуток. Да, но тот, кто не боится мелей... Рискует, в конце концов, разбить свое судно. Если я отдаю в их распоряжение шканцы, то обычно не спускаю с них глаз во время их забав. Но сегодня... Что же сегодня? Нептун с его грубыми шутками. Не новость для вас, Сударыни. Я встречал это божество в былые времена. Я так и понял, это было на Экваторе. Да, и в других местах. В других местах, разочарованно повторил он. «Конечно, этот могучий властелин посещает все моря. Сотни судов, больших и малых, качаются на волнах под палящим солнцем экватора. Бессмысленно было и думать об этом». «Вы изволили что-то сказать? Я не расслышала». Корсар вздрогнул, ибо в рассеянности он скорее прошептал, чем произнес вслух последние слова. Быстро оглянувшись по сторонам, как бы желая увериться, что ничьё не скромное ухо не подслушало тайные мысли, которые он редко открывал перед своими приспешниками, Он снова овладел собой и, как ни в чем не бывало, возобновил разговор. «Я совсем забыл, что ваш пол так же робок, как и прекрасен», добавил он с улыбкой столь мягкой и пленительной, что гувернантка невольно с тревогой взглянула на свою воспитанницу, иначе я гораздо раньше заверил бы вас в полной безопасности. «Вы ничуть не опоздали». «А как себя чувствует ваша юная и нежная подруга?» продолжал он, наклоняясь к Джертрид хотя слова его по-прежнему были обращены к гувернантке. Надеюсь, сны ее не будут потревожены тем, что произошло. Невинность редко видит плохие сны. Священная и непостижимая тайна. Ничто не нарушает покоя невинности. Боже мой! Если бы грешники могли укрыться от душевных терзаний, но в наше время и в том мире, где мы живем, нельзя доверять даже самим себе». Он умолк, и молчание его было столь продолжительным и глубоким, что миссис Уиллис почувствовала неловкость положения и поспешила возобновить беседу. «А мистер Уайлдер также склонен проявлять милосердие, как и вы?» — спросила она. «В таком случае его терпимость очень похвальна, так как именно на него обрушилась злоба мятежников». «Но вы же видели, у него есть и друзья, с каким самоотречением они встали на его защиту». Да, меня поразило, что за столь короткий срок он сумел завоевать расположение этих грубых людей. Двадцать четыре года. Вовсе немало. Так давно тянется их дружба. Они сами назвали эту цифру. Между юношей и его неотесанными друзьями существует какая-то таинственная связь. Наверное, это не первая услуга, которую они ему оказывают. Миссис Уиллис опечалилась. Она была подготовлена к мысли о том, что Уайлдер – тайный агент Корсара, но в душе надеялась, что связь с морскими разбойниками может быть как-то благоприятно для него объяснена. Ведь хотя он в равной степени разделял преступную жизнь обитателей этого объявленного вне закона судна, сердце у него было благородное, и он не желал, чтобы она и ее юная воспитанница сделались жертвами его сообщников. Теперь ей стали понятны его настойчивые и таинственные предостережения – Да, то, что казалось необъяснимым, становилось все более и более понятным. В чертах лица и во всем облике Корсара она узнала человека, который окликал бристольского купца с борта работорговца. Образ этого человека невольно владел ее воображением все время их пребывания на дельфине и был подобен тем смутным воспоминаниям далекого прошлого, что порой тревожит нас. Она поняла теперь, как трудно было Уайлдеру раскрыть ей тайну, Ибо он мог потерять не только жизнь, но и их уважение, угроза не менее страшная для того, чья душа еще не совсем закоснела в пороке. Короче говоря, умной женщине стало понятно то, что давно уже известно читателю. Хотя она все еще терялась в догадках и мучилась сомнениями, которых не могла ни разрешить, ни выбросить из головы. Обо всем этом она имела время спокойно поразмыслить, так как ее гость, или вернее сказать, хозяин, Вовсе не расположен был призывать ее раздумья. «Удивительно», — сказала наконец миссис Уиллис, «что люди столь необразованные способны на такую же преданность, как и те, в натуре которых душевная тонкость сочетается с образованием». «Это и правда, достойно удивления», — подхватил Корсар, как бы очнувшись. «Я отдал бы тысячу самых блестящих гиней, когда-либо отчеканенных на монетном дворе Георга II, чтобы узнать историю жизни этого юноши». «Значит, он вам не знаком?» — стремительно вмешалась Джертли. Корсар обратил к ней рассеянный взор, но постепенно глаза его оживились, и в них появилось такое выражение, что у гувернантки от волнения подкосились ноги, и она начала дрожать всем телом. «Кто осмелится сказать, что знает сердце человека?» — заявил он, почтительно кланяясь в сторону девушки. «Все мы не знакомы друг другу, пока не научимся читать чужие мысли». Лишь избранным дано прозревать тайны человеческой души, сухо заметила гувернантка. Нужно хорошо знать людей и много испытать, прежде чем судить о помыслах тех, кто нас окружает. И все же мир хорош для тех, кто сумеет сделать его веселым, воскликнул Корсар, внезапно поддавшись свойственно ему смене настроению. Все легко тому, кто достаточно смел, чтобы следовать своей прихоти. Истинный философ не тот, кто живет долго, но тот, кто умеет пользоваться жизнью. Человек, который умирает в пятьдесят лет, и спив полную чашу наслаждений, более счастлив, чем тот, кто скрипит сто лет, влача тяжкие цепи светских условностей, и боясь вымолвить лишнее слово, чтобы его не осудили соседи. Однако есть люди, для которых высшее наслаждение – идти по стезе добродетели. В устах дамы это звучит мило ответил он с таким видом, за которым проницательная гувернантка расслышала нотки сдерживаемой необузданности. Она с радостью избавилась бы от своего гостя, но блеск его глаз и ненатуральная веселость, стоившие ему немалых усилий, удержали ее от риска оскорбить человека, который не знал иных законов, кроме собственной прихоти. Поэтому она искусно переменила тему разговора и с мягкой женственностью, исполненной достоинства. Указала на музыкальные инструменты, видневшиеся среди сборной мебели каюты. Тот, чья душа смягчается под влиянием гармонии, чьи чувства живо откликаются на сладостные созвучия, не станет порицать радости невинных душ. Это флейты и гитары принадлежат вам? Уже ли такие пустяки дают вам основание наделять меня достоинствами, о которых вы говорили? О, люди, люди, как вам свойственно ошибаться! Примодушные всегда принимают кажущееся засущее. «Тогда уж считайте, что я денно и нощно молюсь перед этой блестящей безделушкой», ответил Корсар, указывая на осыпанное бриллиантами распятие, висевшее подле двери. «Я все же надеюсь, что вы испытываете хотя бы почтение к тому, в чью память мы чтим это распятие. Люди могущественные и счастливые мало думают в своей гордыне об утешении, не спосылаемом свыше, но тот, кто часто прибегал к его благотворному воздействию, не может не испытывать глупочайшее благоговение. Гувернантка сидела, опустив голову, но, произнося эти бесхитростные слова, охваченные глубоким чувством, она подняла глаза и обратила к нему проникновенный взор. Ответный взгляд был столь же серьезен и вдумчив, как и ее собственный. Легким, почти неощутимым движением корсар коснулся ее руки. Значит, мы сами повинны в том, что склонны к греху, и не имеем сил ему противиться? Спотыкается лишь тот, кто хочет пройти свой жизненный путь один, без всякой помощи. Не сочтите мой вопрос оскорбительным, но неужели вы никогда не обращаетесь к Богу? Это слово давно не произносится на нашем судне, разве что при сквернословии и богохульной брани, которая теряет остроту, коли выражена простым языком. Но ведь во всяком божестве... Заключено не более того, чем наделило его воображение человека. Глупец сказал в своем сердце, «Бога нет», — ответила она голосом столь твердым, что он проник даже в душу того, кто давно свыкся с величием и превратностями своего буйного ремесла. «Опояшь чресла свои и будь мужчиной, ибо я вопрошаю и жду ответа твоего, где был ты, когда я создавал землю. Ответствуй, понял ли ты меня». Огненным взором впился корсар в горевшее воодушевлением лицо гувернантки, склонив голову набок, он громко сказал, как бы отвечая собственным мыслям: «Все это я не раз уже слыхал. Почему же слова твои волнуют мне грудь, словно я вновь вдыхаю живительный воздух родины? Повтори то, что ты сказала. Умоляю, ни меня ни единого слова, ни одной интонации. Пораженные и даже испуганные его просьбой. Миссис Уиллис повиновалась и с жаром повторила слова священного писания. Ее собеседник слушал, как зачарованный. Звук ее голоса давно уже замер, и только тогда он перевел дыхание и снова заговорил. — В эти мгновения я словно вновь пережил свою жизнь, — сказал он. — Не знаю, почему, но словно выкованные из стали, сердце мое сейчас бьется неровно. — Сударыня... Вы своей маленькой рукой сумели укоротить того, кто столь часто бросал вызов. Он внезапно смолк, взгляд его случайно упал на руку миссис Уиллис, которую он запальчивости коснулся, и он уже не мог оторвать взор от этой руки, рассматривая ее как драгоценную реликвию. Затем он глубоко вздохнул, словно пробудился от сладостной грез, и отвернулся, так и не закончив начатой фразы. Вам хочется музыки, воскликнул он беспечно, вот вам и музыка, хотя симфония создается ударами в гонг. И этот своенравный и капризный человек ударил в гонг с такой силой и энергией, словно хотел заглушить ответные слова. Гувернантка была очень резвлена, видя, что после кратковременного успеха он так легко ускользнул из-под ее влияния. Кроме того, ей не понравилась настойчивость, с какой он вновь подчеркнул свою независимость. Однако она сумела скрыть разочарование. «Конечно, я ожидала не совсем такой гармонии», — проговорила она, когда затихло мощное гудение, казалось, заполнившее все судно. «Да и вряд ли подобные звуки могут убаюкать тех, кто на койках менее опасен, чем на ногах». «Не бойтесь за них. Спящего матроса пушкой не разбудишь. А по первому свистку боцманской дудки он вскакивает, как встрепанный». Он так вышкален, что удары гонга для него все равно, что пение флейты. Еще удар означал его пожарную тревогу, а так — это просто музыка, знак, поданный оркестру. Ночь тиха, и мы можем спокойно насладиться нежной мелодией. Едва он умолк, как где-то за стеной каюты раздались тихие аккорды, видно, музыканты собрались заранее, выполняя приказ капитана. Корсар усмехнулся, словно наслаждаясь этим новым доказательством своей почти волшебной власти — Затем он бросился на диван, откинулся и стал слушать. Звуки, возникшие в ночи, мягко и мелодично разливались по волнам, ничем не уступая искусству настоящих музыкантов. Это была печальная и странная мелодия, вероятно, как нельзя более отвечавшие настроению человека, для ушей которого она предназначалась. Но вот напев переменился. Гениальный творец хотел, казалось, излить в тихих и пленительных созвучиях всю душу. Расположение духа Корсара менялось вместе с музыкой, и когда струны зазвучали особенно нежно, он склонил голову, словно пытаясь скрыть слезы. Втайне сами поддавшись чарующей музыке, миссис Уиллис и ее воспитанница с изумлением взирали на этого удивительного, сотканного из противоречий человека, в чьи руки их забросила злая судьба. Старшая из дам была потрясена разноречивостью страстей, которые уживались в душе одного человека и проявлялись в столь многоразличных и коварных формах. Старая же со снисходительностью, свойственной ее возрасту, желала верить, что тот, кому свойственны столь благородные порывы, скорее жертва обстоятельств, нежели раб своих страстей. «Вся Италия в этих звуках», — произнес Корсар, когда последний аккорд замер в воздухе. Милая, беспечная, яркая, все прощающая Италия. Вам никогда не случалось, сударыня, посетить эту страну, столь великую в своем прошлом и столь бессильную в настоящем? Гувернантка ничего не ответила, она лишь низко склонила голову, и ее собеседники подумали, что она все еще находится под обаянием музыки. Наконец, когда музыка стихла, корсар ударил в гонг. Родерик. — позвал он, заслышав легкие шаги на лестнице, ведущей в нижнюю каюту. — Ты не спишь? Ответ был тих и невнятен, но мальчик, конечно, ответил отрицательно. Сам Аполлон стоял у колыбели Родерика, сударыня. В его груди таятся звуки, которым дано смягчать даже грубые чувства матроса. — Встань у дверей каюты, мой милый, и пусть музыка вторит твоей песни. Мальчик повиновался, и его стройная фигурка укрылась в тени, так, чтобы сидящие под лампой не могли разглядеть его лицо. Оркестр заиграл нежную мелодию, вскоре она оборвалась, затем зазвучала снова, но голос не вступал. «Пой, Родерик, пой, без слов нам не дано понимать небесную гармонию!» И мальчик запел сильным, красивым контральту, хотя голос его дрожал и грозил сорваться. Слова, насколько можно было их различить, звучали так. За морем западным цветет прекрасная страна, Благословенный край свобод, где правит тишина. Багровый диск по вечерам дарит свои лучи полям, С быстрых рек он для тебя сияет там, Ты слышишь, человек? И предзакатную порой там девушек веселых рой Ведет свой хоровод в тот нежный час, Надежды глаз звучит в тени лесной. — Довольно, мой милый, — нетерпеливо перебил его хозяин. — На вкус матроса от этой песни слишком несет аркадским пастушком. Сбой нам о море его радостях. Ударь по струнам так, чтобы повеселить сердце моряка. Но юноша безмолвствовал. Может быть, ему не нравился приказ, а может, он не в силах был его выполнить. — Что с тобой, Родерик? «Уже ли муза покинула тебя? Или память ослабела?» «Как видите, ребенок что-то упрямится. Он хочет петь лишь о любви и о солнце, или не петь вовсе? Играйте громче, ребята, больше жизни! Я сам буду петь в честь нашего судна!» Оркестр почувствовал настроение своего господина и стройно заиграл бодрое вступление, подготовившее слушателей к песне Корсара. Мягкие, ласкающие интонации, часто проскальзывавшие в его голосе, не обманули слушателей. Этот сильный, глубокий голос был красив и мелодичен. Слова, очевидно, сочинил он сам. Они были проникнуты духом его опасного ремесла и говорили о его собственных склонностях и вкусах. «Всем якорь поднимать!» — дан грозным голосом приказ. Команда принялась за дело, и песня хриплая тотчас над бурным морем полетела. «Пора!» Безродные бродяги подхватывают клич отваги Всем якорь поднимать. На горизонте паруса. Мужайся, правь врагу навстречу, Будь настоящим моряком. Готовясь в роковую сечу Любимых поминить тайком. Пускай наполнит ветром парус, Пускай волны смирится ярость На горизонте паруса. Виктория, ура! Мы победили! Не рыдай над другом в безутешном горе, «На небе ждет героя рай, его могила в синем море. Пой веселей, задвинем кружки в шумливой праздничной пирушке. Виктория, ура!» Он кончил петь и поднялся, не дожидаясь похвал, которые должны были последовать за исполнением. Предложив дамам пользоваться услугами оркестра, когда им будет угодно, он пожелал им спокойной ночи и приятных снов и удалился в нижнее помещение, намереваясь, очевидно, тоже лечь спать. Сколь ни были миссис Уиллис и Джатлетт заинтригованы и даже пленены этой необузданностью страстей, но после его ухода в их душной темнице словно пахнуло свежим воздухом. Гувернантка окинула воспитанницу взглядом, в котором нежность мешалась с беспокойством, но обе молчали, ибо легкий шорох у двери напоминал им, что они еще не одни. «Не хотите ли еще музыки, сударни?» спросил, наконец, Родерик, робко выступая из темноты. «Если желаете, я могу убаюкать вас песней, но я не в силах петь, когда он требует веселья, которое мне не по душе». Чело гувернантки потемнело, и она готова была ответить резким отказом, но жалобный тон и униженная поза юноши смягчили ее сердце. Нахмуренный лоб разгладился, И лишь во взгляде, сменив материнскую тревогу, засветился укор. «Родерик», — сказала она, — «я надеялась, что мы больше не увидим тебя сегодня». «Вы слышали гонг? Он может быть так весел, может распевать свои чудные песни в хорошую минуту, но вы еще не видели, каков он в гневе?» Ужели гнев его столь страшен?» Может быть, я боюсь его больше, чем другие, но для меня нет ничего ужаснее, чем одно его недоброе слово. Он груб с тобой? Никогда. Ты противоречишь себе, Родерик. То он суров, то нет. Разве ты не сказал, что в минуту раздражения он ужасен? Да, потому что теперь он переменился. Когда-то он вовсе не задумывался и не выходил из себя, но с недавних пор он сам не свой. Миссис Уиллис ничего не ответила. Язык мальчика был ей куда более понятен, чем ее любопытной, но ничего не подозревающей спутнице, ибо в тот момент, когда она сделала мальчику знак удалиться, Джертрид выразила желание побольше узнать о жизни и характере корсара. Но гувернантка повелительным голосом повторила приказание, и юноша медленно с явной неохотой выскользнула из комнаты. Наконец-то наставница вместе со своей питомицей удалились в спальню, и после привычных вечерних молитв заснули сном невинности, уповая на защиту того, кому они молились. Корабельный колокол регулярно отбивал склянки во время ночной вахты, и теперь это был, пожалуй, единственный звук, который раздавался во мраке ночи, нарушая покой царившей в океане и на судах, что плыли полону вод. Глава двадцать четвертая. Эпиграф. Но мало кто... Один на сотню тысяч поведать мог бы о спасении чудном. Шекспир. Буря. В эти минуты обманчивой тишины дельфина можно было бы уподобить дремлющему хищнику. И точно, бездействию пиратов не суждено было длиться долго. С восходом солнца потянул свежий ветер, неся с собой запах суши, и тронул с места дремлющее на волнах судно. Весь этот день, расправив широкие паруса, судно держало курс на юг. Вахта следовала за вахтой, ночь сменила день, а дельфин все шел, не меняя направления. Но вот из моря один за другим начали подниматься голубые острова. Пленницы, ибо таковыми они себя теперь считали, молча провожали глазами проплывавшие мимо зеленые холмы, голые песчаные косы и горы, Пока, по расчету гувернатки, они не очутились у берегов западного архипелага. Вестынский архипелаг, в который входят Багамские и Антильские острова. За все это время гости ей не задали ни одного вопроса и ничем не показали, что прекрасно понимают. Корсар вовсе не собирается высаживать их в желанном порту. Джерстер плакала, тоскуя по отцу, но делала это втихомолку или на груди у своей наставницы. У Уайлдера она избегала, интуитивно чувствуя, что он не тот, кем она его считала, но на людях старалась держаться спокойно и ко всем относилась одинаково ровно. Такое поведение встречало полную поддержку наставницы. С другой стороны, ни сам капитан, ни его помощник не искали встреч с обитательницами кают-компании чаще, чем этого требовала простая вежливость. Первый, словно жалея, что так откровенно проявил изменчивость своего нрава, ушел в себя и не только не искал общения, но и избегал близости с кем бы то ни было. Что же касается второго, то он отлично видел холодность гувернантки, и переменившаяся, хоть и все еще сочувственный взор ее воспитанницы, Уайлдер легко догадался о причинах такой перемены. Но вместо того, чтобы оправдываться, он держал себя так же отчужденно, как и они. А это лишний раз доказало бывшим друзьям бесчестность его помыслов, хотя даже миссис Уиллис признавала, что он ведет себя как человек, чьей душе еще не умолк голос совести. Мы не станем затягивать рассказ, описывая естественные сожаления, охватившие Джертрет, когда она пришла к печальному убеждению в его виновности. Не будем также описывать нежные мечты, которым она не стыдилась предаваться, мечты о том, чтобы человек, наделенный столь многими благородными и высокими качествами, понял свои заблуждения и вернулся на ту стезю, для которой как признавала рассудительная гувернантка, предназначила так богато одарившая его природа. Много дней дельфин спорил с ветрами, не перестававшими дуть в этих водах. Но вместо того, чтобы пробиваться к назначенной гавани, как это делают торговые суда, пиратский корабль внезапно изменил курс, и точно птица, спешащая в гнездо, метнулся в один из многочисленных проливов, разделявших острова Архипелага. Им попадались десятки самых различных судов, но они избегали встреч. Жизнь научила пиратов быть осторожными в водах, где кишат военные суда. Проскочив узкий пролив, разрывавший цепь Антильских островов, они благополучно вышли в открытое море, которое отделяло Антилы от Испанского моря. Как только пролив остался позади и во все стороны раскинулись широкие просторы океана, команда заметно повеселела. Да и на лице самого Корсара растаяла тень заботы, гнавшая его прочь от людей, исчезла отчужденность, и перед нами вновь появился гордый, своевольный человек, которого мы уже знаем. Матросы вздохнули свободнее, когда избавились от необходимости все время быть на чеку, двигаясь сквозь строй крейсеров, заполнявших узкие проливы. Веселые голоса и беспечный смех снова зазвучали там, где так долго царили взаимные недоверия и вражда. Однако для гувернантки новый курс дельфина явился лишь источником новых тревог. Пока они шли в виду островов, она могла надеяться, что захватчик ждет только случая отдать их под охрану колониальных властей. Собственные наблюдения убедили ее, что в характере обоих командиров необузданность и беззаконие столь прочно перемешались с задатками добрыми и даже благородными, что ее надежды не могли оказаться пустыми мечтаниями.